Глава 146. Всепожирающий глад. "Но что в этом артефакте особенного?" с нарастающей уверенностью спросила Одри. Неожиданно даже для себя, но молодая под устаорне только что осознала, что не так уж беспомощна в случае с поиском людей в Бакланте. Если посчитать, то сперва идёт её отец, один из богатейших аристократов с отличной репутацией и огромными связями до да яна, сама довольно популярна у молодёжи. Тем самому мне много возможностей среди людей высшего света. Вторыми идут две полусторонних, которые чувствуют себя как рыбы в воде в своём круге общения. А ещё Фос, она когда-то была доктором, но сейчас переквалифицировалась в писательницу. Правда, при этом не только не потеряла своих связей с врачами, но и приобрела новые в среде литераторов и издателей. Сио, дареча уже несколько лет помогает улаживать споры представителям среднего класса. Также она довольно известна в среде рабочих и бандитов Восточного Бэкленда. Но не много скрытых возможностей. Там, может, учитывая их связи среди полусторонних и репутацию, мне стоило не до оценивать способности этих двоих найти определённого человека. Элджер не стал увиливать и ответил на вопрос Одри без всяких колебаний люзадних мыслей. Никто не знает настоящего имени, но те, кто с ним сталкивались издали его прозвище Все пожирающий глад. Каждый день Салан скармливает ему поживного человека целиком. Его оплот и душу. А в противном случае артефакт пожрёт своего владельца. Это может быть одной из самых важных зацепок в его поиске, сказала Одри, нахмурив брови. Она чувствовала себя очень неуютно и ощутила сильную ненависть к этому магическому предмету, требующему живую человеческую плоть кровью душу. Да, на в многомиллионном городе никто не заметит пропажу порой бродяг, напомнил ей Эльчер. С тех самых пор, как в его руки попал этот артефакт, с цел он невозможно справится. Изначально он был благословлённым ветром и хорошо владел силами воды, ветра и погоды. Но со временем люди стали замечать, что цел он обрёл способности довести противника до сумасшествия, посещать чужой сон, призывать на помощь свет, чтобы справиться с зомби, усилить себя песнями и исказить внешность. Нет ничего, чего бы он не смог сделать. Подробно описал Эльджер Мы подозреваем, что это на самом деле способность артефакта Всепожирающего голода. Не дав Фолджеру закончить, Дирк Бёрг, который до того внимательно слушал его откровение, внезапно выплюнул одно единственное слово: "Пастор". Пастор? Последовательность пяти путей просителя секретов о слушателя. Хм. Среди совета шести в Серебряном граде есть новая старейшина, которая тоже является пастором. Солнце упоминало, что она достаточно сильна, чтобы сражаться с потусторонним четвёртой последовательности, э, злым духом соответствующего ранга. Коленск кривился, но перемена в эволюции скрыла тот вечный серый туман. А справедливость не обращала на него никакого внимания. Пастырь, пастырь, вынесон спросили справедливости висельник. Один голос звучал недоумённо, а в другом слышалось узнавание, как будто он где-то слышал это название и что-то знает. Но пока не осознаёт сложившейся ситуации. Увидев обращённые на него взгляды, Дарик запаниковал. Неважно, что он был тихим, немного раздражённым и депрессивным, прежде всего он был просто мальчишкой. Поэтому Дарик поторопился объяснить, немного при этом заикаясь. То, что я хочу сказать, черты, которые описывает висельник, похожи на силу потустороннего пастыря. Каждый пастырь способен поглотить чужую душу, включая привидений и злых духов. Они контролируют души и могут пользоваться их способностями, прямо как Бог, выпускающий и гнет под стись. Тем самым никто не знает, сколько у них сил, завист от того, сколько душ они поглотили, и это слишком пугает. Они почти на уровне посторонних высших последовательностей. Но есть люди, которые подозревают, что есть предел числа душ, которые может поглотить и контролировать пастырь, и что эти души можно заменить одна на другую. Так и вот, что означает быть пастырем. Путь, который контролирует орден Аврора, не похож на другие. Тогда неудивительно, что они поклоняются истинному создателю. Нет, не так. Павшему создателю. На Клейна не зашло озарение, но он никивнул, а сделал вид, что знает это уже очень давно. Тем временем Клен не сдержал мысленного вздоха. "Солнце, ты просто пацан. Это важная информация. Ты мог бы обменять её на что-нибудь ценное, а вместо этого выболтал, выболтал просто так". Да, демонстрируемый артефактом способности очень напоминает последовательность 5 Пастари. Интересно. А у остальных запечатанных артефактов есть похожие свойства? Какую последовательность имитирует запечатанный артефакт семьи Антигонов 2049? Выслушав объяснение Санса, Элджер как будто сложил пазл и тихо кивнул. Одриаша больше раздразилась и принялась давить на порнишку. Пастр это последовательность какого пути? Какой у неё номер? Пророситель секретов Последовательность 5. Колено ухватился за предоставленную возможность продемонстрировать, что он знает всё на свете. Проситель секретов Ордена Авроры. Одревнизапно вспомнила мистера А, предполагаемого оракула Ордена Авроры, и ощутила, как у неё потяжелело на сердце. Девушка на полном серьёзе уже обдумывала, какую цену могла бы заплатить мистеру Шуту, чтобы тот избавился от отвратительного потустороннего. Но так они не смогла придумать, что могло бы заинтересовать могущественную сущность. Как и ожидалось, подобную богам сущность сложно заинтересовать. Не так уж много вещей и событий могут привлечь её внимание, одрив вздохнула. Подавив все несвойственные ей порывы, девушка благодарно кивнула. Её радовало, что подсказка Солнца позволила взглянуть на проблему с другой стороны. Если с его помощью можно эффективнее противостоять пирату. Мистер Висельник, я принимаю вашу просьбу, Но вместе с тем не могу гарантировать, что найду контр-адмирала Урагана, пирата Салан. Девушка посмотрела на против себя. Я не смела подумать об этом ответе. Независимо от результатов этого предприятия, пока вы согласны со мной работать, я буду добывать информацию. А если преуспею в поиске, я готов поделиться главными ингредиентами зелья телепата. Конечно, только в том случае, если мы узнаем, что они собой представляют. Элджер очень много обещал, что было для него большой редкостью. Согласна, одёрзала губы и ответила со слабой улыбкой. Затем с разрешения и без помощи мистера Шута Элджер проявил портрет Салана. Это был один из семёрки известнейших пиратских адмиралов, квадратная челюсть, связанный в пучок на затылке волосы, прямо как у тех древних воинов. Зелёные глаза, в которых, казалось, притаился смех, но при этом источающие несть останый холод. После того, как они обо всём договорились, Колен улобнулся и объявил окончание собрания. Он обратил внимание на то, что с превеливойс висельником вскочили с кресел и поклонились. А солнце повторило их движение, только значительно медленней. Колен незамедлительно махнул правой рукой, тем самымoverlineвая соединение, но сам не сразу покинул этот величественный зал. Резиденция Бярк, Серебряный град. Далеко глядел в знакомую с детства обстановку Иер выглянул в окно на тёмное небо, залитое вспышками молний. Он как будто впал в транс. Но вскоре парень пришёл в себя и принялся искать пергаменты и перо, чтобы записать формулу бардс, которую только что вспомнил. Дирек несколько раз перепроверил написанное и только потом уверился, что ничего не перепутал. Дирек ничуть не волновался, что то, что он станет бардом, вызовет подозрения в Серебряном граде. Члены исследовательских экспедиций часто приносили с собой формулы, ингредиенты И странные артефакты, добытые из тел монстров и из руин городов. В Серебряном Граде считалось совершенно нормальным, когда часть добытого оставалась у самих добытчиков, естественно, если при этом они утаивали ничего важного, то капитаны и прочие высокопоставленные личности закрывали на это глаза. С течением времени все эти формулы вошли в оборот в Серебряном Граде. Некоторые из них служили многим поколениям одной и той же семьи, отваривая тьме, окружающей вокруг града Уже долгое время оставались неизменными, поэтому честен градиентов можно добыть и в окрестностях, но за другими придётся идти в проклятую землю. Отложив пергамент, Дирик припомнил инструкции таинственного шута. После этого склонил голову, и стены комнаты наполнила простая молитва. Шут, не принадлежащий этому миру, таинственный правитель над сером томаном, король жёлтого и чёрного владыка удачи. Йот он древний язык И в нём остались слова, означающие ритуалы, молитвы и даже заклинания, поэтому Дерику не пришлось менять текст. Шут, не принадлежащий этому миру. Калеен, который так и не покинул своего места за длинным бронзовым столом, внезапно услышал, как его уши зазвучали молитвы. А затем он увидел, как мерцает звезда, символизирующая Санса. Он не пытался её коснуться, но планировал ответить за 10 минут до начала собрания, так чтобы Юн ушёл, успел приготовиться. Самой важной частью его плана было избегать упоминания о дате и времени. Он не хотел разрушить образ могущественного и загадочного шута. После того, как убедился в правильности своей догадки, Клен обернул себя духовным коконом и рухнул вниз. Вернувшись к себе в комнату, он разрушил духовную стену и решил немного отдохнуть перед тем, как пойти дальше. Уже не было необходимости играть в ролепритцы и ездить в клуб каждую неделю. Клеин думал посетить его от случая к случаю. разработать немного денег и выполнить свой долг как ночного ястреба. Кален планировал поваляться в кровати, но внезапно вспомнил, что хотел кое-что сделать. Поэтому у него не оставалось выбора, кроме как встать с постели. У него была назначена встреча с детективом Генри, на которой он должен был выслушать финальный отчёт о расследовании дела о красном дымоходе. Эй, я слышал, что популярные вечно занятые люди. А ещё надо уделить время на посещение Смиллис и Бенсон на ассоциации домашней прислуги, чтобы выбрать горничную. Колен не хотя сменил рубашку, накинул сюртук, взял в руки полый цилиндр и инкрустированную серебром трость, а потом, одетый как и подобает джентльмену, вышел за двери. На улице Весик, напротив вывески частного детективного агентства, Коленна кинул на лицо маску, надвинул на глаза шляпу, перешёл улицу и шагнул на лестницу.